Вы прошли основные испытания. Ваша стойкость и благоразумие заслуживают награды. Каждому из вас положено по три лана серебра. Они немного утешат вас, если вы провалите дальнейшие экзамены. Примечание. Лан 37 граммов серебра, основная денежная единица в Китае. В руках у То оказываются деньги. Давненько он не держал их. Мальчик прячет монетки в рукав халата. Примечание. Конец широкого рукава китайского халата или немного сшивался снизу вверх по направлению к кисти, или просто сужался к кисти. Таким образом, в нижнем углу рукава получался карман, где хранились мелкие вещи. Снова ночь. В конце часа тигра холод будет хуато, Как оказывается, вовремя, потому что вслед за зарей приходит маленький жрец. Примечание. Час тигра. Время с трех до пяти утра. «Вчера послушник напутал, выдав вам деньги раньше срока», мягко говорит монах. «Я хотел бы пока взять их у вас обратно». Без колебаний все протягивают ему серебро. Наставник берет, считает, качает головой. «Послушник вручил каждому из вас по два, Лана, а вы возвращаете по три». «Я не могу брать с вас лишние деньги. Оставьте их себе». «Сяньшен», – возражает один из мальчиков. «Нам дали ровно столько, сколько мы возвращаем». Примечание. «Сяньшен. Раньше меня родившийся». Обращение к учителям, ученым. Этот послушник, сын богатых родителей, у него много серебра. Дома остались маленькие братья. Он очень жалеет мальчишек, которые проходят испытания для вступления в храм, а потому сам добавил каждому из вас палану. Это ваши деньги, пользуйтесь ими. Монах протягивает часть серебра обратно. Двое ребят неуверенно подставляют ладони. Опятьера демонстративно закладывает руки за спину. Высокочтимый. «Мы жаждем попасть в святую обитель, а там не нужны мирские блага. Пусть серебро, даже если оно наше, пойдет на нужды храма», выражает общее мнение Хуато, низко кланяясь. Лицо монаха светлеет. «Ты верно говоришь, малыш. Вы прошли испытание на честность», обращается он к двум ребятам, взявшим деньги. «Вернули мне ровно столько, сколько вам дали. Но забыли истину, которую только что изложил ваш товарищ. Ступайте домой». Глотая слезы, неудачники отправляются к воротам. Остальных кормят лепешкой и супом. В час овцы, когда жара невыносима, к ним снова выходит маленький жрец. Примечание. Час овцы. Время с 13 до 15.00. Начнем первый урок. Он послужит испытанием вашей выносливости. Смотрите. Вот поза мабу. Лошадиный шаг. Монах ставит ступни параллельно на расстоянии в два раза шире плеч приседает так, что его бедра идут параллельно земле, выпрямляет спину и шею, подтягивает сжатые кулаки к поясу. Мальчики повторяют его движения. Послушник тем временем укрепляет на каменной плите свечку из ладана, высотой в чи, и поджигает. Примечание, чи, мера длины 32 сантиметра. Хуато внутренне содрогается. Такая палочка будет гореть четверть стражи. Хорошо, что он знал про это испытание и заранее к нему готовился, упражнялся. Но все равно выстоять в позе мабо полчаса в самое жаркое время дня на солнце истинная пытка. Под бдительным взглядом жреца нельзя ни на секунду выпрямить ноги, шевельнуться. Ступни, голени, бедра дрожат. Раскаленный воздух железным обручем давит на череп. Под солба разъедает глаза. И тогда мальчик вызывает из глубин памяти то, Чего не позволял себе вспоминать свое недавнее прошлое, свое счастливое детство и его страшный конец. Душевная боль помогает преодолеть боль физическую. Когда свеча почти догорает, двое ребят падают, трое, выдержав испытание до конца, валятся на землю с криками ужаса и удивления. Они не могут разогнуть колени. На помощь приходит монах. Пальцами давит какие-то точки на пояснице, массирует ноги. Судороги прекращаются, боль ослабевает, хотя и не проходит совсем. Ноги делаются ватными. Затем жрец подходит к тем, кто не выдержал испытания. Они уже оправились и растирают себе мышцы. «Вы слишком слабы», – сурово говорит он. «Это полбеды. Но вы не до конца честны, не полностью искренне в своем желании учиться у братьев нашего храма. Ваши души и сердца не вложены целиком в стремление стать монахом Шаолиня». Вы подобны девушкам, которые уже закололи волосы шпильками, но не умеют шить. Примечание. Девушки закалывали волосы шпильками в 14 лет. Это считалось совершеннолетием. Неумение шить – один из самых серьезных упреков женщине, ибо шитьё и вышивка в Китае были неотъемлемой частью женского воспитания. Отправляйтесь домой. А для вас троих двери храма открыты тут долго ждал этого момента, но приступ непонятного замешательства вдруг опутывает его, как брошенная сверху сеть. Шаулинь внушает трепет. У него нельзя просто так взять и войти. Это предел стремлений тысяч людей. Это миллионы несбывшихся мечтаний, легендарная страна утраченных иллюзий из народных сказок. Ощущение страха и неуверенности быстро проходит, когда вслед за жрецом то оказывается в прохладе каменного строения. Он идет по слабо освещенному коридору с отполированным гладким полом. Разверзается дверь и перед ним просторный зал. Маленький столик в центре. Свеча на нем единственный источник света. Рядом видна фигура сидящего монаха. Мальчики выстраиваются в линию. Вы перед настоятелем нашего храма, достопочтенным Као Минем. Тайпан, верховный вось Шаолине, еще крепок, но уже наверняка познал волю неба, перейдя полувековой рубеж. Минь изучает ребят, сидя на высоком стуле, скрестив ноги. Каждая ступня покоится на противоположном бедре. На взгляд мальчика в позе лотос, самой лучшей для медитации, сидеть очень трудно. Однако Као Минь явно не испытывает неудобства. Его спокойствие помогает то держаться уверенней, ведь в зале все пронизано напряжением. На мгновение у мальчика подкашиваются ноги под грузом, вдруг навалившейся усталости. Сколько сил ушло у него за последний месяц. Он не может оторвать глаз от чайного подноса и чашек на столике. По жесту настоятеля юные гости садятся на пол. Маленький жрец наливает душистый зеленый чай в чашке и ставит их перед минимум и каждым из ребят. Главный монах протягивает руку, показывая мальчикам, что можно пить. Хуато сидит спокойно и не берет чашку, как остальные. «Пожалуйста, идите домой», – вежливо говорит маленький жрец. Ребята, уже поднявшие чай рту, в ужасе обмениваются взглядами. Один из них в панике, спешно ставит чашку на место, обжигает ладонь горячей жидкостью, вскрикивает. В слезах оба удаляются. А настоятель пристально смотрит на Хуато. «Почему ты не стал пить?» После вас, высокочтимый, кланяется мальчик, вскакивая. «Простите, что я без шапки. Не сочтите это за неуважение. Просто у меня ее нет». Усадив его мановением ладони, Минь берет чашку и отхлебывает чай. Тогда и мальчик пьет, наслаждаясь каждым глотком душистой жидкости, впитывая каждую каплю высохшее тело. Он не прикасался к воде почти целый день. «Кто научил тебя хорошим манерам?» «Дедушка!» он отличный учитель. Благодарю вас, снова кланяется Хуато, чувствуя, что в этот миг решается его судьба. Полтысячи мальчиков потерпели неудачу, быть может он разделит их участь. И все же он будет бороться до последнего. Почему ты отказался резать кролика? Белый кролик – священное животное, его нельзя убивать, тем более есть. Расскажи, пожалуйста, об этом поподробнее. Достойнейший государь древности Вэнь Ван, отец-основатель династии Джоу, У Вана, был удельным князем западных земель, при последнем императоре, предшествующей шанской династии Джоу Сини. Недовольный возросшим авторитетом Вэнь Вана среди удельных князей, Джоу Синь заключил его в тюрьму, а сына его, Бо Икао, велел живым сварить и поднести на обед отцу под видом кроличьего мяса. Так записано в исторических книгах. Легенда же гласит, когда Вэнь Ван узнал, что потребил плоть своего ребенка, он отрыгнул съеденное, которое превратилось в белого кролика и убежало в лес. Ты много знаешь для своего возраста. Но ведаешь ли ты, что ждет тебя у нас? Кун Цзы сказал, если знать заранее весь свой жизненный путь, стоит ли его проходить. Примечание. Кун Цзы. Конфуции. Время жизни. 551 475 года до нашей эры. Основатель конфуцианства, этико-политического учения, главной теории государства и общества в Китае. Раз ты такой великий знаток кундзы, перечисли мне основы человеческих отношений согласно его учению. Их пять: между государем и подданным, отцом и сыном, старшим братом и младшим, супругами, друзьями. Вместе они называются улунь. Учти. Став одним из нас, ты разорвешь навеки три из этих отношений и лишишься четвертого. Как гражданин и как член семьи, каждый ханец обязан беспрекословно подчиняться законам страны и рода. Обрив голову и став монахом, ты превратишься из частицы семьи и империи в шио-шиа, слугу богов, который не принадлежит этому миру. Он признает властелином сына неба. Однако не входит в семью, не подчиняется ее традициям. Многие считают бесчестием, что человек оставил родных ради монастыря. Его могут вычеркнуть из фамильных списков, где прослежена история его рода. А это самое страшное наказание для мирянина. Его могут изгнать из семьи. Его потомки, потомки его потомков, будут отсечены, как сухая ветка от родового древа. Лишены той семейной взаимопомощи, которая была основой нашей цивилизации пять тысяч лет. Вот что может произойти с тобой. И ты не сумеешь основать свой род. Монахи Шаолини не имеют права жениться. Слыхал про пять буддийских запретов? Не убивать живых существ без причин. Не грабить, не блудить, не лгать, не пьянствовать. Мне это не грозит, Сэньшэн. Вся моя семья пьет из желтого источника текущего в подземном царстве. Фамильные списки уничтожены. Я не знаю даже, где похоронены мои почтенные родители. Не могу совершить обряд обметания могил, посадить на месте их последнего пристанища, как того требуют обычаи грибы линжи, дарующие благополучие и долголетие. Моя душа сожжена, и мне не пристало думать о продолжении рода. Я уже сейчас, если не шиушие, то отверженный». «Выходит, ты не можешь внести денежный вклад в казну обители?» «Увы, нет, Тайпан. Ты должен понимать, что содержание храма требует больших стресс. Я понимаю, все понимаю, даже то, что я отвергнут. Ведь храм никого не принимает бесплатно, каждый отдает все, что имеет. А я могу отдать лишь себя. Оставь знания себе, похвалу другим». Хоть ты и рассуждаешь, как взрослый, но всего не понимаешь, на это способен лишь верховный владыка. Пониманию надо учиться многие годы. Вот тебе первый урок. В любом деле должен быть начальный шаг, в любом правиле, место для исключений. Облегчение, которое испытал Хуато, охваченный отчаянием, явственно отразилось на его лице. Минь улыбнулся. Когда ты родился? В первый год, Вань Ли. Примечание. Соответствует 1573 году, первому году правления императора Минской династии Шэн Цзуна, который царствовал по 1620 год. Со второго века и до нашей эры до 1911 года царствование каждого императора проходило под определенным девизом, символизирующим счастье, процветание, благополучие и так далее. Имя самого владыки воспрещалось произносить и писать. У Шэн Цзуна был девиз Ван Ли. Какие небесные и земные знаки сопровождали твое рождение? Родители рассказывали, что в тот день облака были окрашены во все пять основных цветов, с гордостью сказал Тоа. Настоятели наставник По обменялись многозначительными взглядами. Гадание по облакам – один из самых верных способов предсказания будущего. Потому, в какой из пяти основных цветов – синий, желтый, красный, белый или черный – окрашены тучи, Можно судить о благоприятности или неудаче какого-либо предприятия, предвидеть засуху или наводнение, определить судьбу человека. Одновременное появление облаков всех пяти цветов, на которых, как известно, путешествовали небожители, знак необычности происходящего. Каково твое детское имя? Примечание. У жителей средневекового Китая постоянной была только фамилия – Син, а личное имя, часто двусложное – Мин. Трансформировалось с течением лет. Первое маленькое детское или молочное имя – Сяомин, Жумин, Наймин. Ребенок получал при рождении как ласкательное, для него подбирались поэтические слова. При поступлении в школу отец или учитель давал большое, книжное или школьное имя – Гуэньмин, Шумин, Дамин, Сюэмин, которое сохранялось за человеком всю жизнь и употреблялось во всех официальных случаях. Его указывали после фамилии. Кроме того, друзья учителя, еще чаще родители, присваивали юноше второе имя, имя совершеннолетия, Цзы, типа прозвище. Образованный человек имел литературный псевдоним Хао, узнать и было излюбленным почетное имя Ши. Дедушка уже дал мне школьное, Хуато. Тайпан удивленно поднял брови. А ты знаешь честь кого ты назван? Да, досточтимый. Тринадцать веков назад так звали одного из предков нашего рода, богоравного мудреца и врача-целителя, основоположника многих стилей цюаньшу. Примечание: Хуато жил со 190 по 265 года. Цюаньшу – дословно искусство кулака, комплекс воинских искусств Китая, ныне известное как ушу на западе кунфу. Даже это тебе ведомо. Поистине твой дедушка вырастил же ребенка, способного стать тысячеверстным скакуном. А может ты лис, оборотившийся мальчиком? Дай-ка я посмотрю тебе в глаза, а ты мне расскажи, зачем я это делаю. Мэн Цзи завещал, из всех частей человеческого тела нет ничего более прекрасного, чем зрачок. Зрачок не может скрыть зла в человеке. Если в груди человека все прямо, зрачок блестящ. Если нет примоты в его груди, зрачок человека тускл. Слушивайтесь слова человека, сматривайтесь в его зрачки. Разве он сможет тогда скрыть свой характер? Примечание Мэн Цзы, древнекитайский философ-последователь Куи Цзы. Верно. Глаза есть зеркало человеческой души. Твои зрачки ясны, но в них проглядывает стремление совершить жестокость. Всегда правы люди, находящие в чем-либо несовершенство. Ибо ничто несовершенно. Неожиданно вмешался в разговор маленький жрец. А, наставник поуже на твоей стороне. Усмехается Минь. Ничего, жестокость не помеха тому, кто вступает в храм. Ее можно перевоспитать. Приблизься и посмотри на это, продолжает главный жрец, закатив рукава халата и обнажая руки по локоть. На внутренней стороне запястья багровые шрамы, выжженные по всей видимости раскаленным железом, сливаются в рисунки. Тигр и дракон. Каждый, ступающий в храм, обязан знать заранее. Или он выйдет из этих стен с такими вот знаками, или не выйдет вовсе. Твое слово. Благоговейный страх овладевает Хуато. Он падает на колени и упирает лоб в пол. Я покорнейше прошу принять меня в обитель Шаолинь. Это случилось десятый год Ваньли. Ли.